Неудачная реинкарнация. Как же сильно скучаю по расчёске. Трудно было привыкнуть не менять одежду, мыться летом к дохлым кошкам во рту, но расчёска. Закрываю глаза и ногтями скребу по голове. Считаю: 1, 2, 3. Расти коса до пояса, не вырви ни волоса. 10, 11. Слёзы роют борозды на щеках. Вот и умылась за одно. Сегодня выходной, смешно сказала. Теперь у тебя всё время и выходной, и рабочий в одном флаконе. Да, кстати, где флакон? Небось, и гарёк, и мразь забрал, когда отрубилась. Ну и хрен с ним. Здоровее буду, опять смешно сказала. Здоровее. Каракан ползёт по ноге. Дурашка, не ешь меня, отравишься. Некоторые тараканы сообразительные, а иные ужасно тупые. Эмпирическим путем выяснила. Ага, знаю умные слова. Большую часть, конечно, забыла. Зачем выясняла? Питомца хочу, но чтобы не кормить. По тараканам вердикт неутешительный. Не склонны. Но поговорить можно. Раньше боялась, брезговала. Смешное слово «раньше». Как бы и никогда. В прошлой жизни да этой грёбаной неудачной реинкарнации. В кавычках, конечно. Всё сама своими ручками. Ну спроси уже, что произошло. Спрашиваешь? Отвечаю. Не твоё тараканье дело. Ползи куда полз. Не поззаешь? Иди, иди на хрен. А что собственно случилось? А ничего. Устала и выпила. И ещё выпила, и ещё. А им не нравилось. А я устала. Идите на, что-то я повторяюсь. Сама ушла. 2 года уже, как один день. Домой иногда хочется, но они не зовут. Брезд будет как тараканам. Скорей бы лето, помоюсь, может, гребень деревянный найду. А осенью сдохну. Устал я что-то, и голова чешется.